Усов постоял, подумал и сказал, ну, давай карту. Немец подал карту. Усов будто бы рассматривает ее, а сам краем глаза видит, что немец прикуривает. И отвернулся от него. Зажигалка гасла на ветру, и обер-лейтенант ее всем телом накрывал, чтобы огонь не погас. Тогда Усов вскочил на бруствер и давай, что есть силы бежать. Потом он рассказывает, если бы засечь время, наверняка рекорд по бегу поставил. Бегу я по нейтралке и слышу, как мой немец кричит Дурачок, дурачок, вернись назад! Немцы опомнились. И до всех траншей начали палить, а он им приказывает, не стрелять, не стрелять! Но все-таки ранило меня в плечо, когда я уже прыгнул в наши траншеи. Прошло время. Усов поправился. Наши перешли в наступление. В одном из прорывов, и он принимал участие. И довелось ему увидеть ту самую немецкую землянку, в которой его уговаривали остаться. Дверь землянки оказалась сорванной, на пороге лежал мертвый немец, а со стены на усово смотрел Софиши улыбающийся футболист с мячом в руках. Прорыв, блокады. Войска фронта перешли в наступление. В 9:20 батарея открыла огонь по огневым точкам противника.